Почему меня оторвали от моей охоты? Завтра ночью, когда стемнеет, ты мне понадобишься. Сможешь ли ты быть здесь, в замке, чтобы быстро прийти, если я позову? Конечно. Но зачем было звать меня сюда теперь? Тебе незачем видеть меня, чтобы просить о такой простой услуге. Я сел на корточки в снегу, и он подошел и положил морду мне на плечо. Я обнял его.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 «Я сделаю все, что смогу», — сказал я ему, поскольку боялся обещать больше. «Я верю в тебя», — он помолчал. «Ты это чувствуешь?» «Что?» «Тут кто-то другой. Он пытается вломиться в наше сознание и подслушать наш разговор. Кто-то из выводка шпионских гадюк Галина». «Не думаю, что это возможно». Галин нашел способ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 Браунди почти признался, что они не пойдут за Реголом, но сейчас мне нечего было им предложить. Если бы я прошептал ему, что верить жив, на завтра они бы поднялись, чтобы опротестовать права Регола. Предупреждение о том, что Шрюд и Кетрикен могут исчезнуть, не даст им никакой уверенности, но слишком много людей не будут удивлены, если это случится. Когда король и королева будут в безопасности, в горном королевстве,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 хотя по традиции новый будущий король должен встать перед своими герцогами и выслушать их советы. Может быть, мы задержимся на день или два после отъезда Регала. По крайней мере, олень замок должен стать вашим, прежде чем мы уйдем. Мы позаботимся об этом. Нам нужно многое обсудить, например, расположение наших кораблей.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 «Отдали бы вы мне оленей замок, старый король!» — подумал я. Я заметил, что Браунди замолчал. «Не бойтесь, Фитс Чивл», — сказал он. «Не сомневайтесь в правильности вашего выбора, или все мы пропали. Если ваша рука не поднимется, чтобы потребовать оленей замок, кто-то другой сделает это за вас. Мы не можем покинуть замок»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 я упирал прежде всего на то что ребенок кетрикин без его поддержки не сможет претендовать на трон чейт вздохнул почти все готово я позаботился о запасе лекарств и упаковал вещи шут понимает что не может ехать с королем чейт потер лоб он собирается последовать за ним через несколько дней его невозможно отговорить все что я смог это заставить его путешествовать отдельно значит я должен убрать свидетелей из комнаты короля чтобы ты мог забрать его да безрадостно заметил чейт все хорошо спланировано и готово к выполнению если не считать этой самой важной детали и мы вместе уставились в огонь